Уставная грамота экзарха Константинопольского патриарха Нила Суздальского архиепископа Дионисия общежительному Псковскому Снетогорскому Рождества Богородицы монастырю. Псков, 1383 год, февраль. Богу поспевающую и слово утвержающую, слово ради и святым духом, свершающую, як уже заповеда все святы, патриарх вселенский, «пекися душами человеческими, учите и наказати и управите, по божественным заповедям евангельским добре живуща укрепляти и благословите, свратившие же, возвратите на путь правый, сиречно-добродетельное житие». Еже уставиша с в я т и и богоносний, от си, общее житие, по великому Пахомию, еже ангел Божий, и по великому Василию, ежедвачинов писа мнижского жития, пустынной и общее житие, ежели похвалили паче пустынного, и святый Ефрем так опишет, и святый Иоанн, божественная лестница с писатель, на и паче утверди, и украси и различно премудростними н а к а з а н и я и Пришечь д уже ми посланием Всесвятаго Патриарха Вселенского в богохранимый град Псков о исправлении о отлучившихся с б о р н ы й апостольской Христови Церкви и на утвержение, и на исправление священникам и честным монастырем и всем Христым именитым людям, и слышахом о честном монастыре Пресвятые Богородицы, еже именуется Снет-на-гора общеживущим. И возрадухов с я душою зело, и возвихлихся попремногу. С чанием и дох и видим, и благослових от вселенского патриарха, и обретох я н е и с п р а в л я ю щ е г о с а в всем божественного Писания и богоносных Отец уставы ово творяща, ово же составляюща, я о божественном общем житии и о свершении Мнишского устава и о высоте бесстрасти. Умолен бых и от преподобного игумена ту суща якоже о Христе братьи направить и свратившаяся, и наказать и н е н а к а з а н н а е Ас, Дионисий, архиепископ Суждальский, по повелению Всесвятаго Патриарха Вселенского, взрев в Нома Канон, во п р а в и л а святых Отец Яже о божественном общем житии, по нових и уставих припущено небрежением в обиду святых Отец уставы. Яко же речи правила Еже в пятом сборе? Мнихам ничто же подобает своего имети, но все свое предати монастырю власть. Рече б о г о г л а с н ы й Лука о в е р о в а в ш и х Христу и мнишской ж и т и е и с п р а в и в ш и м яко не един, кто что от своего г л а г о л а ш а его быти, но б е ш е всем общим. Тем же хотящим мнишествовать и дати суща и примати потребы. по пострижении же впадающим к нему, всем монастырю имейте власть. Ни о чем же о своем пищи-са, или р е д и т е с я с им попущается. Аще кто купит стяжание кое, еженепричастно монастыре вы, с в о я творя, си убо и г у м е н о м или епископам, да восприимутся и многим дерзновением, продай ему, и убогим, и немощным, Клостам да раздается таковое стяжание. Понекогда ананьи украсти, п о у ч и в ш а с я А п р и н о с и м о м запрещением п о в е л и Святый сбор, уцеломудрите, Аще часто сребра уем от своих, Не всего онок апостольских положив, Умре, что подобает рещи, о тех и же не всего собе. и приносящи Богови, но частью бы приносящи Богу, чай же своим п о х о т я м р а б о т а ю щ и е их же обрящит болше ь томление, як уже силну сущу Богу душу и тело и п о г у б и т е Иже в Мнишской святый образ, о день ей в монастырях сущих, и не словом ле трещи, все твое, а с е мое, или сего ионова, ибо... Пять тысяч сущи, прост си, и всеобща и мяху, Никто же своему, что быти ь вещи. Более пачи в общем житии, в монастыри не нарицати, асе мое. Где же суть отплевел, сеющего дьявола, взрасташа в общем житии? Глаголи моего тарица не достоит нарицати общим, Но разбойник седалище, и священокрадение, н и все злобы неприязненной сделницы. Всего б у ради н а р е ч е т ь с я общее житие, да все общее имут, и не единому иметь и дьявольское начинание, и своя попечение пакостно и безумно Яко же его святых, великий Василий, глаголить, яко имея и в монастыри свое, что в кельи велико или мало чужого себе, Божие церкви створи, и Господне любве також чуж есть, полезнее оба есть с малыми разумными жити, неже с многими безыщинными п р е обидище заповеди Господню. ныне же впадаша в сия велико ас грешение, преже д р е ч е н о е о правила святых отец, преступльшаго н е в и д е н и е м Ащи начнут к а е т и с а достойно, и обещаются в та же велико ас грешение не впадати, а с с м и р е н н ы й архиепископ Дионисий Суждальский и благословением всесвятаго патриарха «прощаю от сели». по повелению Всесвятаго Патриарха Вселенского, в честь ним семь м о н а с т ы р и святые Богородица, на снятной горе уставихомти, в монастыри семь ч е с т ним, ни что же, ни игумену, ни братьи, но все отдати Богу и святей Богородице в монастырь. Не е с т ь т в кели, не пите, не у к е л о р я просите, а келарю не дати, ни клучнику не дати, никому ж ничего же, без игуменного слова. «Есте же и пите в трапезе вкупе всем, о п р и т же тряпезе не я с т и не пите никак уже ни до обеда, ни по обедих, а до п ь я н но никак уже не пите. А о д е я н и е потребные матью в игумена, обычные, а не немецких с у к о н а щубы-бураньи носите без пуху, и обувь, и до нущ, и м а т ь е у игумена». а лишних одежь не держать. А в церкви по правилу и по уставу святых отец д а п о ю т а на службу и деже, аще после тмниха, без ослушания доидет, да а без благословения игумена никак уже не ходить никуды. Послушание же и покорение име в всем игумену, аще кто впреки начнет глаголыть игумену и воздвигать и начнет свары, Заперт таковы да будет в темнице, донде же п о к а я т с я А н е п о к о р е в о гомниха по первым и вторим и третьем наказании выжинут его из монастыря, да не вдадут ему от внесенного в монастырь ничто же. с е ж е о т много, мало писахом вам, а прочие же обрящите в книгах святаго Василия Великого Кесарийского, и с в я т о г о Ефрема, и святаго Ивана л е с т в и ч н и к а и с в я т о г о Феодора Студийского, и прочих святых отец, о послушании, и о смирении, и о прочих добродетелях, я же, свершившая милость Божию, получите, и святые Богородица, и благословение Всесвятаго Патриарха Вселенского, и она, будущее благо, я же уготова Бог любящим его. «Приди же в слухи н а ш а И се, я, к о к титр, сего ч е с н а г о монастыря, рекше создатель, создав си монастырь, и братью свокупив, и устав в виде святых отец, общее житие, я же многим наказанием, и известив, и клятвами утвердив, еже есть на спасение душам человеческим, пребывающим, во монастыри сем ч е с т н и м и всем Христа именитым людям, наползу и похвалу, пребывающим в богохранимом в семграде Пскове, се ас, поновляя пищу на утвержение сей грамоти, я как к то дерзнет помышлите, благое се уставление, превратите лукавым обычаем, будет под тягостью отлучения Пресвятаго Патриарха Вселенского». Текст печатается по изданию «Русский феодальный архив» 14-1-3-16 веков. Москва, 1987 год, часть 3, страницы с 486 по 489.